МОИ ПАРИЖСКИЕ МЕЧТЫ М. Джей Роуз Я никогда не верила в магию. А вот моя прабабка, наоборот, свято в нее верила. Самопровозглашенная ведьма и таинственная гадалка Анни Бергер и ее история и сам Париж, в котором она родилась и провела свое детство, вдохновили меня на написание моих романов. Я выросла на рассказах бабушки Бергер о городе Огней которое она всегда рассказывала с особым блеском в глазах. «Мечты твои сбудутся в Париже», — однажды поведала она мне, раскладывая колоду карт Таро на мое будущее. Они так никогда и не сбылись. Впервые я побывала в Париже, когда мне было 14 лет. Тогда мы с моими родителями остановились в отеле Риц на площади Плэсвендом. В ванной вода лилась из золотых ртов лебедей, а на кровати лежало пуховое одеяло, более мягкое и роскошное, чем мое шерстяное одеяло дома. Наш номер находился на втором этаже, в паре шагов от лобби. Хотя кому бы пришло в голову идти пешком, когда можно было скользить вверх и вниз на старинном позолоченном лифте клетки с оператором в белоснежных перчатках. Особенно учитывая, что этот оператор был юн и на мой вкус безумно красив. Вдобавок я всегда любила старые черно-белые фильмы, а он выглядел как внебрачный сын Грегори Пека и Монтгомери Клифта. И даже годы спустя его образ стоит передо мной: высокий и долговязый, со светлой кожей и черными волосами, и его родинкой на левой скуле. На нем была парадная военно-морская форма с латунными пуговицами, в купе с погонами и беретом с элегантно вышитым названием отеля на передней стороне. Когда мы входили в лифт и во время его движения вниз, он всегда смотрел перед собой. Никогда не говорил ни слова. Ни разу не посмотрел в глаза никому из нас. Он всегда просто поднимал руку в перчатке и нажимал соответствующую кнопку, Наполированная полированной панели, которая, как я обнаружила во время второй поездки с ним, отражала его изображение словно зеркало. Я посмотрела на панель, осознала, что вижу его отражение, а потом заметила, что он смотрит прямо на меня. Я мгновенно и окончательно влюбилась. Отчего мы влюбляемся, часто остается загадкой. И, конечно, почему девочка из Манхэттена Влюбилась в парижского мальчика-лифтера, остается загадкой и по сей день. Для того, чтобы часто видеться с ним, каждый вечер я писала по пять-шесть открыток, чтобы весь следующий день бесчисленное количество раз спускаться вниз под предлогом отправки писем. Одно за раз. За день мне удавалось подниматься и спускаться на лифте, по крайней мере, дюжину раз. Я мечтала, что он однажды скажет «Привет», а затем, быть может, остановит лифт и поцелует. Меня никто и никогда не целовал. Но все эти сцены из черно-белых фильмов витали в моей голове. Моя любовь не была безответной. Он никогда не отводил глаз от меня в нашем золотом зеркале. Однако я считаю, что он старался сохранить свою работу и поэтому не делал первый шаг наконец в последний день нашего пребывания в отеле я отважилась что то сказать но что я целый день практиковала полдюжины фраз на своем посредственном французском написала свой адрес на одной из открыток положила ее в свою сумочку приготовившись отдать ему во время моей последней поездки в вестибюль. это было то малое что я могла сделать но когда время пришло Я не смогла этого сделать. Просто не сделала это. Я была слишком робкой. Это был мой первый опыт несостоявшегося романа, но отнюдь не последний. Мой первый, но не последний опыт с мужчинами, которых я всегда звала своими парижскими парнями, вне зависимости от того, где я их повстречала. Это были люди, которые явно меня привлекали, и кого привлекала я. Однако по какой-то причине именно они от меня ждали первого шага. Того первого шага, что я не могла сделать. Я всегда была откровенной, дерзкой, наглой и даже агрессивной в каких-то моментах. Так, когда мне было лишь 25, я стала одной из самых молодых креативных директоров в истории рекламы. Спустя годы, в 90-х, я стала первым автором опубликовавшим свой роман в электронном виде в интернете, который затем был замечен одним нью-йоркским издательством. Я горжусь своим бунтарством. В политике, в социуме и моде я всегда шла своей дорогой и никогда не плясала под чужую дудку. Но я все так же была ужасно робкой, когда дело доходило до первого шага с мужчиной. Не второй или третий, а этот первый. Просто ничего не могу с этим поделать. С годами Париж захватил мою душу. Каждый раз в первое утро я выхожу в центр Понт-Рояль, окидываю горизонт глазами, вдыхаю ароматный воздух и плачу. Это плач радости, от счастья быть здесь. По словам моей бабушки, мои мечты должны были сбыться в Париже. Однако незадолго до того, как покинуть свой пост в рекламной кампании, я приехала в командировку в Париж, а ее пророчество все не сбывалось. В том апреле я была в Париже на съемках рекламной кампании для одного крупного международного бренда парфюмерии. Вместе с четырьмя моими коллегами мы пробыли здесь две недели, пять дней на подготовку, три на съемку, с выходными где-то посередине. Я была так рада быть в моем любимом городе, была рада перерыву в работе, который посвятила так много времени и которая уже стала вполне рутинной и не доставляла удовольствия. Перерыву от безжизненного брака, моего психотерапевта и моих усилий смириться с тем фактом, что я была связана по рукам и ногам своими отношениями, которые мешали мне расправить крылья. Наша команда остановилась в Линокс в небольшом бутик-отеле на левом берегу с очаровательными номерами и потрясающим баром в стиле ар деко который также использовался для завтраков. Каждый вечер после рабочего дня, перед ужином, мы выпивали там. Обычно к нам присоединялся наш заказчик, продюсер кинокомпании и режиссер Жак Р. Он был опытным режиссером-бунтарем, снявшим несколько фильмов в стиле нуар удостоенных множеством наград, но не имевшего большого опыта в рекламе. Провокационная концепция для этого нового парфюма, которую предложили мы с моим коллегой, идеально подходила под его стиль. Несмотря на сильный французский акцент, Жак прекрасно говорил на английском. Выглядел он во всех отношениях как вылитый режиссер. жилистый, со светло-каштановыми волосами и темно-синими глазами. На нем всегда была черная кожаная косуха, черный шарф, белая футболка и черные джинсы. Приходя к нам выпить, он всегда заказывал шампанское — мой любимый напиток. Наша подготовка шла хорошо, и у нас были свободные выходные перед началом съемок в понедельник. На те выходные мой арт-директор, продюсер и руководитель бухгалтерского отдела планировали уехать смотреть разные туристические штуки. так я и осталась одна опьяненная счастьем от чувства собственной свободы в моем любимом городе, в котором можно просто бродить вдоль улиц и удивляться простым вещам. в субботу рано утром я пошла в музей оранжери, чтобы приобщиться к водяным лилиям маны, которые были своего рода святыней для меня. они проникают прямо в мое сердце и берут за живое. Только вдуматься, что, вопреки слабому зрению, художник мог создать такую ошеломляющую красоту. Одно это так глубоко тронуло меня. Решимость и сила воли, которые Мане прилагал для создания своих шедевров, обычно вдохновляли меня. Но в то утро они действительно поразили меня, напомнив мне, что я отказалась от любых попыток воплотить свои собственные творческие мечты, принося их на алтарь рекламного агентства, которое занимало по 60, а порой и 70 часов моего времени в неделю. Выйдя из музея, я вышла через парк Тюлери к Лувру, планируя позавтракать в кафе Марли. Там еще не было людно, и я без проблем заняла столик у самого окна. Я заказала кофе и омлет. Как только мой завтрак был подан, официант принес мне бокал шампанского. Я сказала, что не заказывала его, на что он улыбнулся и кивнул головой чуть назад и влево. — Это вам от месье, — ответил он. Оглянувшись, я увидела, как Жак с фотокамерой на шее поверх своего шарфа поднял бокал в знак приветствия. Он встал и подошел поздороваться. Я пригласила его за свой столик, и мы с ним начали болтать о работе, отчего он спросил, где сейчас остальная часть команды. Я объяснила, что они поехали по экскурсиям, и что поскольку я уже бесчисленное количество раз была в Париже, мне захотелось провести этот день самой. «Мать моего сына забрала его на выходные к себе, пока я занимаюсь съемками», — заметил Жак. «Несмотря на твой выходной...» Я всегда глубоко счастлив за объективом. Если у тебя нет никаких планов после, и ты уже насмотрелась туристического Парижа, быть может, ты не прочь увидеть один из моих тайных городов?» Его слова взволновали меня, словно близкое объятие. Не послышался ли мне соблазнительный тон в его приглашении? Жак сказал, что припарковал свой мотоцикл на другом берегу у магазина друга, поэтому, после того, как он оплатил оба наших счета, мы направились к мосту искусств. Все знают, что Париж — город влюбленных. Но когда мы шли по мосту, я заметила еще больше парочек, держащихся за руки и останавливающихся поцеловаться. Мне казалось, Жак так привык к этому явлению, что уже даже не замечал их. Бросались ли они мне в глаза только из-за контраста с моей собственной, совершенно неромантичной личной жизнью? Мой брак был вполне достойный, но он никогда не был страстным. Мы с моим тогдашним мужем были хроническими трудоголиками, поглощенными работой, а не своими отношениями. Однако в прошлом году я осознала, что наше время вдали друг от друга маскировало гораздо более серьезную проблему. По сути, мы совсем друг к другу не подходили. Для меня стакан был всегда полон, а он же был заядлым пессимистом, что меня убивало. Внезапно мне захотелось того, что имели все эти влюбленные голубки. Захотелось, чтобы кто-то поймал меня в своих объятиях на мосту, когда мимо проходили десятки людей, и чтобы ничего, кроме наших губ, не имело значения на другой стороне моста жак завел свой блестящий черный мотоцикл марки веспа припаркованный перед небольшим жилым домом надел черный шлем и протянул такой же мне запрыгивая держись крепко скомандовал жак я сделала все как он сказал перекинула ногу через сиденье почувствовала точки опоры а затем обняла его слишком сильно отдавая себе отчет что моя грудь прижата к его спине. Даже несмотря на его толстую кожаную куртку и мой плащ между нами, я не могла отделаться от ощущения собственной ноготы. Мы начали движение. Пронеслись через пробки с шумом часть по районам, которые мелькали так быстро, что я едва успевала осознавать, где мы были. Впервые после университета я оказалась на мотоцикле. И это так вскружило голову. Рев мотора, вибрирующего где-то в моих ногах, мощная тяга мотоцикла, все было гораздо эротичнее, чем раньше. А может, во всем был виноват мой спутник? Наконец, мы остановились. Я знала этот район. Он припарковался и повел меня вниз по аллее. Уличная вывеска гласила: Проход Дюдизир. На полпути вниз. Он остановился у шоколатье. Аромат окутал меня еще до того, как мы вошли внутрь. Тот запах был опьяняющим и таинственным. Судя по виду витрин, усланного плиткой пола и зеркальных стен, магазину было не менее ста лет. «Если ты не против, я куплю тебе то, что сам люблю, хорошо?» Я кивнула в ответ. Жак и хозяйка лавки Говорили настолько быстро, что я не сумела понять сказанного. Я глядела, как она кладет шесть продолговатых кусочков блестящего темного шоколада в серебряный пакетик и закрывает его с помощью фиолетовой этикетки. Затем во второй пакет она положила шесть круглых шариков матового темного шоколада, закрепив его той же этикеткой. Выйдя на улицу, Жак открыл одну из упаковок и вытащил кусочек шоколада. «Закрой глаза и открой рот. Не кусай, а просто дай ему растаять. Есть настоящий хороший шоколад — это мастерство». Я доверилась ему, и он осторожно положил шоколад мне в рот. Вкус был очень интенсивным. Горький, тающий, шелковистый, с неожиданным цитрусовым послевкусием. Моё тело ощутило всю восхитительность вкуса и интимность самого жеста. Я была удивлена силой моей реакции и даже испугалась, осознав, насколько мне хорошо. Эмоции были неожиданными и сложными, за ними стояло так много запретного. Но я знала, что каждая частичка моего тела жаждала большего. Как только шоколад начнет таять, можешь начать жевать проинструктировал он. Я вздрогнула от его слов. Повинуясь ему, надкусила мягкую кислую оболочку конфеты. Я ощутила вкус с гораздо большей интенсивностью, чем того ожидала. Когда я закончила наслаждаться шоколадом, он вывел нас через проход на другую сторону улицы. Затем мы шли вдоль улиц, пока не достигли следующего пункта назначения. Короткая улица выглядела довольно обыденно. По обеим сторонам стояли жилые дома. В конце улицы виднелась готическая церковь. «Где это мы?» — Жак показал на указатель. «Улица Деля Фиделите». «О, и мы только что были на Дюдезир», — заметила я. «А ты быстро схватываешь», — улыбнулся он. «И вправду». «Так куда мы держим путь?» — поинтересовалась я. «Сама все увидишь». Мы шли к церкви. Жак поведал, что в первоначальном виде в шестом веке это был монастырь. Затем он перестраивался в 1180 году и еще раз в XV веке. Он украсил свой рассказ историей прихожанке, молодой вдове, которая, заручившись поддержкой духовника Винсента де Поля, в 1633 году создала орден дочерей милосердия, чтобы помогать бедным. И заботиться о больных. Ее орден, по его словам, распространился по всем уголкам мира. До сих пор процветает в Израиле, Америке и Австралии. Говорят, что ее тело нетленно, тихо прошептал Жак, с вынужденной драматической интонацией. Ее даже хотели причислить к лику святых. Мы дошли до конца улицы, где он отметил указатель. И вот мы здесь, от желания Рюдезир, улица желания, до да верности, улица верности. И теперь мы на улице Паради. Рюды Паради, улица рая. Совсем не похоже на мою личную жизнь», — отметила я. «Ведь желание моего мужа привело к верности, а совсем не к раю». Я улыбнулась, но в тот же момент почувствовала подходящие к глазам слезы. Сдерживая слезы, Я оглянулась на витрину, на которую указывал Жак. Все магазины на этой улице были посвящены сервировке стола. Витрины были полны хрусталя или фарфора. А сами здания состояли из комбинаций различных стилей последних ста лет. Течение времени было заметно здесь везде. В плитке, в витражах и других архитектурных деталей. Жак привел меня в лавку Баккара. Пока мы шли вдоль элегантного вестибюля, гигантская блестящая люстра отбрасывала крошечные радуги на пол и стены, и даже на наши лица и руки. «Иди сюда, у них тут есть музей, я хочу кое-что в нем тебе показать». Внутри просторной комнаты с высокими потолками стеллажи ломились от многообразных предметов старины, изготовленных стекольщиками, начиная с конца 1700-х годов. Пробираясь через них, он все вел меня вглубь музея. Он знал самый путь. И вот, наконец, мы остановились. Мои глаза уже остекленели от всего этого ослепительного хрусталя. «Эти бокалы», — сказал он, указывая на набор кубков, «были сделаны графом Тьери для его любовницы в 1826 году». И я обратила свой взгляд на бокалы пяти различных размеров, одного водянисто-синего оттенка, ножки которых были изысканно украшены серебряным орнаментом поистине филигранной работы. Граф подбирал цвет бокалов к цвету глаз своей любовницы и за все те годы, что они были вместе, заказал более тысячи штук. На сей день остались лишь эти шесть. Все остальные были разбиты. Почему? Граф был столь ревнив, что не хотел, чтобы кто-нибудь еще пил из бокала, касавшегося губ его возлюбленной. Каждый бокал, из которого она пила, был уничтожен после использования. Если любить, то до безумия, сказал Жак. Иначе в чем же смысл любви? И улыбнулся. Так ли он сам любил? Я сгорала от желания узнать, что будет, если я спрошу. И все же я не могла. И не смела такое спросить. Я не знала, как сделать шаг на заветную территорию. Вернувшись к мотоциклу, мы поехали по Третьей авеню Франклина Рузвельта, а затем отправились к Дворцу Открытий. Мы остановились у маленькой белой статуи швейцарских Альп, стоявшей перед колоннами, покрытыми виноградным плющом и каменной лестницей, ведущей, как казалось, в никуда. Спустившись по разбитым ступеням, через арку мы попали в другой мир, в девственную природу. В секунду звуки дорожного движения с Елисейских полей исчезли, волшебным образом сменившись пением птиц и брызгами воды. Клены, сирень, бамбук, виноградные лозы темно-лилового цвета наполнили воздух пьянящим, остро-сладким ароматом. Нас поглотила природа. Мы купались в зелени. Здесь, в самом центре Парижа, мы обнаружили заросший сад, великолепный в своей старине. Вдоль деревянного моста, вниз под сводами из плюща, извилистая тропа, привела нас к пруду, где мы остановились посмотреть, как последние лучи солнца освещают оранжевых карпов, кружащихся вокруг своего дома. Я всем своим нутром чувствовала Жака за своей спиной. И мне было так интересно знать, что все-таки было у него на уме, чего он хотел, что этот день для него значил и значил ли. «Скорее всего, просто развлечение и ничего больше», — подумала я. Нехватка романтики в моей личной жизни делала меня излишне чувствительной и принимающей все слишком серьезно. Мы продолжили наш путь дальше». Нас окружала глубокая тишина. В скалистых нишах виднелись скамейки. Однако мы продолжили идти вдоль пруда, пока не достигли скульптуры в стиле арт-нуво, изображающей красивых женщин в барельефе на фоне большого извивающегося полотна из белого мрамора. Статуя называется «Мечта поэта». Это дань уважения поэту Альфреду де Мюсе. Вполне романтичная, не правда ли? Взгляни на него, мечтающего о всех этих прекрасных женщинах. Говорят, все они были списаны с каждой из его возлюбленных. Воздух был полон ароматов лимонного и апельсинового деревьев. Где-то свистела птица, журчал ручей, а мы все брели по извилистой дорожке. Вернувшись обратно к мотоциклу, Жак переехал мост и направился в сторону Нотр-Дама, трижды останавливаясь в разных магазинах. По прибытии на площадь дюверт галанд на вершине острова Сите нас ожидало целое пиршество — бутылка шампанского, персики, сыр и свежий багет. Он откупорил бутылку и передал ее мне. Это место известно благодаря Генриху IV, самому любвеобильному из королей. Его называли Лювегелон, Гелонг, галантным бодрячком. Все были наслышаны о его сексуальных подвигах. Он был ненасытен. Он держал несколько любовниц одновременно, а также успевал посещать бордели. А это место? Он любил здешний вид и находил его очень романтичным. Но что же здесь произошло? Для ответа на этот вопрос тебе нужно обратиться к деревьям. Мы ели хрустящий хлеб, мягкий сыр, спелые фрукты и запивали шампанским. Пока мы сидели и смотрели на сену, по небу катились тучи и дул сильный ветер. Когда начался дождь, мы приютились под широким каштановым деревом. Капающая с листьев вода сладко благоухала. Мы наблюдали за пролетающими в небе лебедями, столь же безмятежными, как и мы. «Они находят пары на всю свою жизнь», — заметил Жак. «На мгновение мне показалось, что он собирается меня поцеловать, и про себя подумала, почувствую ли я вино на его губах». Но поцелуй так и не случился. «Просто сделай это, протяни руку и коснись его», — приказала я себе. А потом чуть не рассмеялась вслух, вспоминая, что каждая из этих фраз — была взята из разных рекламных роликов. Первая — из Nike, вторая — AT&T. Я была настоящей жертвой рекламы. Жак цитировал стихи «Мой мозг же был в лозунгах с Мэдисон Авеню. И эта мысль отвлекала меня от очередного разочарования в себе и своей робости. «Ты когда-нибудь была здесь, на Сите?» — спросил он, когда дождь прекратился. «Нет» я живу в этом районе. И это, словно тайный уголок в центре города, полный секретов. Хотя здесь есть еще один секрет, который я хочу тебе показать. Он повел меня по двум живописным улицам, вдоль которых стояли трех-четырехэтажные здания, затопленных под грудой оконных ящиков с растениями и извилистыми кованными дверьми. Мы миновали художественные галереи магазины мороженого и даже антикварную галерею плакатов и фотографий в здании XIV века, где мы провели полчаса, просматривая старые фотографии Пикассо, Матисса и Мане и плакаты де «Палеолога» и «Мухи». Затем мы попали в магазин Мелади-График, где продавались красивые канцелярские товары и блокноты, специальные ручки и чернила в драгоценных тонах от рубина и до бирюзы и изумруда. Жак взял меня за руку. «Идем, я покажу тебе самое главное». На столе, в самой глубине магазина, лежала открытая громадная книга в триста или более страниц. Зеленовато-желтая тесьма бежала посередине страницы. В книге все записи были сделаны разноцветными чернилами и все разным почерком. Эта книга для влюбленных. Уже более ста лет люди приходят сюда и оставляют сообщения друг другу. Встретимся у нас позднее. Я буду ждать в ресторане завтра. Сегодня вечером я дома одна. Я провела пальцем по атласной тесьме. Слова стали размыты. Не знала точно, от чего пришли слезы. От внезапного осознания всего, чего мне так не хватало, Или же история этой книги просто показалась мне до да боли трогательной?» Жак заметил мои слезы и улыбнулся так, будто сам все осознал, а затем вытащил носовой платок и протянул его мне. «Для твоих слез», — тихо сказал он. «Это был второй момент, когда я подумала, что вот-вот он наклонится и поцелует меня. Но он этого не сделал». Возможно, он ждал, что я сделаю первый шаг. В конце концов, это я была замужем, а не он. И вдобавок, креативным директором рекламного агентства, нанявшим его. Я отчаянно хотела прильнуть к нему. Шли секунды. Никто из нас не сказал ни слова. Мир продолжал вращаться, но я осталась на месте. А затем владелец магазина заметил нас. Могу ли я чем-то помочь? Жак ответил ему что-то по-французски, и мы вышли из магазина. Я все еще была в таком оцепенении, которое еще не скоро покинет после сильного волнения. Смеркалось. Леблю. «Синий час», как называют его в Париже. Именно этому чудесному времени дня Герлен посвятил один из своих ароматов. — У тебя есть планы на вечер? — спросил Жак. Я кивнула. В восемь у меня ужин с заказчиком. Мне было так жаль это произносить. Я так хотела бы сказать, нет, мне совсем нечего делать. В планах лишь только ты. Тогда у нас есть время на еще один бокал шампанского. Жак взял меня под руку. Даже сквозь его куртку и мое пальто я чувствовала жар. Исходил ли он от нас в действительности, или мне просто казалось? Я знаю подходящее местечко, сказал он. Оно было похоже на плавучий дом, один из сотен расставленных по сене. Но это был настоящий бар. В нем были лишь местные. Они знали Жака и принесли шампанское даже не спрашивая его. Вечернее небо все темнело, а мы все говорили об искусстве, фотографии, парфюмерии и рекламе. Он рассказывал мне свои истории. А я ему свои, как это делают все, знакомясь ближе с людьми. Все было настолько увлекательно, интересно и чудно. А затем день подошел к концу. Я так и не сделала первый шаг. Как было бы приятно провести романтическое приключение в городе любви. Сделать мечту былью. Но этому не суждено было случиться. И список моих упущенных возможностей моих французских любовников в очередной раз пополнился. После я не была в Париже в течение двух лет, а затем была вновь приглашена на вечеринку по случаю дня рождения дорогого друга, который жил в Фонтенбло в получасе езды от Парижа. За шесть месяцев до этого я поставила точку в отношениях с уже бывшим мужем, поэтому такая поездка казалась мне вполне кстати. Два дня до вечеринки и три дня после я планировала провести одна в своем любимом городе. И снова я остановилась в Ленокс на улице Льюниверсити. И вновь все так же замечала каждую парочку, целующихся и державшихся за руки, каждая из которых напоминала о моем недавнем неудачном браке. Впервые Париж для меня казался грустным. Каждый день шел дождь и было зябко. День рождения был испорчен, когда свекор моего друга был доставлен в больницу, как выяснилось позднее, с сердечным приступом. Вернувшись в город после вечеринки, весь понедельник я провела, блуждая по парижским улицам. Очутившись в районе острова Сен-Луи, я прошла мимо канцелярской лавки, которую мне показал Жак. Я вошла внутрь, оглядела все красивые бумаги и бутылки, полные причудливых цветных чернил, с мыслью, что подобные магазины можно найти лишь в европейских городах. Магазин, посвященный лишь письму, перьевым ручкам, изысканной бумаге и журналам из тонкой кожи. Я посмотрела на стеллажи карандашей и разнообразных штампов и причудливой тесьмы. Я дошла до той самой задней части магазина, до той комнаты, что и побудило меня зайти в этот магазин Проверить, лежит ли все еще журнал влюбленных. И он был там. Лежал все на том же столе, открытый на пустой странице, за исключением написанной сверху даты. Я засомневалась. А затем взяла перо, опустила его в склянку с темно-красными чернилами и написала. «Если любишь, то до безумия. Иначе в чем же смысл любви?» Жак. Я в Париже, в Ленокс. Буду в баре в шесть часов вечера. Это был глупый и чрезмерно романтичный до невозможности жест. Конечно, он никогда не прочтет этот текст. Если бы я действительно хотела его увидеть, я бы просто позвонила ему по телефону. Но это и был тот первый шаг, который я никогда не знала, как сделать. Я доверилась не только судьбе, но и магии к магии моей прабабушки, в которую я так хотела верить, но не верила. Не могла верить. Не было никаких доказательств верить. Тем вечером, полностью отдавая себе отчет в своем безумстве, я направилась в тот самый бар к шести часам. Села за столик на двоих, заказала бокал шампанского и стала ждать. Конечно же, Жак не пришел. Было бы глупо мечтать, что он придет. Так же глупо, как думать, что мальчик лифтер вот-вот повернется и поцелует меня. На следующий день я отправилась в музей Арсе, а потом гуляла под дождем по парку Тюрюри. Я бродила по левому берегу, купила в одном магазине шарф, в другом какую-то антикварную булавку. У меня не было никаких планов на вечер, поэтому, купив немного сыра в столетнем магазине Андрю, На улице Дюбак и багет в пекарне на углу я направилась обратно в отель. По пути ко входу через большие окна я разглядела внутреннюю часть отеля с его деревянной мебелью и зеркальным баром в стиле арт-деко. Мой взгляд скользил по комнате от пар сидящих за маленькими столиками до большой группы, втиснувшейся в одну из кабинок. А затем я увидела те самые светло-каштановые волосы и черную кожаную куртку. Уже внутри, прижимая к себе сумку с багетом, я пробиралась сквозь толпу к столу Жака, думая, один ли он здесь. Из окна мне не было видно. И я была уверена, такого не могло быть. В конце концов, не пришел же он сюда ради меня. Это было бы волшебством, подобно магии про бабушки Бергер. Должно быть просто совпадением. Но все равно было приятно хотя бы поздороваться. Я подошла к столу. Он был действительно один. В алюминиевом ведре уже лежала бутылка шампанского. И два бокала. Один пустой. Его наполовину полон. Жак совсем не изменился. Быть может, лишь стало чуть больше морщинок в уголках его глаз. Но сами глаза были такими же синими и такими же пленительными, как и прежде. Чао сказал он. «Привет», кивнула я в ответ. «Видел твою записку». «Правда?» «Сегодня днем. Я был рядом с той лавкой, и что-то заставило меня зайти. Понимаю, что опоздал на день, но я решил попытать счастье, потому что у меня к тебе один вопрос. «Да? Ты хочешь выпить шампанское здесь?» Он выдержал долгую паузу. «Или у тебя в номере?»